Глава 45. Я решил, что решать проблемы лучше по одной. Составил мысленный список, расположив пункты в порядке убывания сложности. Пункт первый. В грузовом отсеке идет война между Дианой, Филисом, Ларсом, Наомией и Кристианом. Что там делать мне? Загадка загадок, но чую, без меня не обойдется. Однако туда надо попасть. Пункт второй. Ишка отказывается открывать дверь. Как ее убедить, что она дура и ничего не понимает в колбасных обрезках? Тоже задачка. Однако ее можно решать в уме, пока я разбираюсь с пунктом третьим. Пункт третий. До двери еще нужно добраться. Меня от нее отделяет целый коридор, а я не бегун, вот совсем. Я начал медленно ковылять в сторону двери, одновременно ворочая в умотанном мозгу гениальные идеи о том, как перехитрить ИИ. Смотрел я в детстве какой-то длинный и нудный фильм. Там сначала обезьяны черной доске поклонялись, а потом у мужиков на космическом корабле искусственный интеллект из ума выжил. «Че они делали там?» «Помню, один в космос вышел, отключил там какую-то хреновину». «Ну, он-то, мужик, прошаренный был. Знал, чего отключать. А я, как отключу, вообще корабль аннигилируется нафиг». «Не, в космос не вариант. Тем более, пока я разберусь, где тут скафандры хранятся, пока в моем нынешнем состоянии в этот скафандр влезу, Диана уже троих детей успеет родить, а Шарль с Ишкой их воспитают, и они станут новой командой в перезапуске нашей франшизы». «Ты прошел уже три каюты», — сообщила Ишка. «И даже их не осмотрел. Хочешь, я тебе подскажу, какая лучше?» «А с двуспальными кроватями есть?» — поинтересовался я. «Да, конечно, но это капитанская каюта, и ее по праву будет занимать Диана». «Сойдет», — кивнул я Шаркой дальше, как изнахраченный андроид. «Пусть занимает, я и помогу». «В чем поможешь?» — не поняла Ишка. Ну, это, занимать. Вдруг она там темноты будет бояться, от одиночества страдать. О, у вас любовные отношения? Еще какие. Пыль до потолка по всей сансаре от наших отношений. А ты, злыдина, не даешь нам умереть, долго и счастливо. Тьфу, блин, мысли путаются. В один день, я хотел сказать. Диана пока не собирается умирать. Заметила Ишка каким-то виноватым голосом. О, вина. Это хорошо. Будем давить. Это она пока не собирается, заявил я. Она очень импульсивна. В любую минуту может захотеть и умрет, зараза такая, с первым попавшимся мудозвоном типа Кристиана или Ларса. Потом, конечно, жалеть будет. Придет ко мне вся такая несчастная, реинкарнировавшаяся. Начнет... Костя, прости, я так сожалею. Это был секундный порыв. Я даже не испытал никакого удовольствия. Я на самом деле хочу умирать только с тобой. Кошмар! Кошмар, прокомментировала Ишка. Не то слово. И каждый раз одно и то же. И, и ты всегда, всегда ее прощаешь. А куда ж деваться? Любовь. Вот посмотришь иногда, как бы и убил гадину. А сердце-то трепещет. Сердце-то плачет. Она одна единственная, Дианушка моя, сильная. Мне кажется, ее фамилия скорее означает «Стай», — Поделилась Сишка соображениями. Возможно, даже это псевдоним. Подчеркивает ее несгибаемость. Нормально она сгибается, — продолжал я ковылять к двери, которая становилась все ближе и ближе. — Тебе такие амплитуды и не снились. «Или же стил может означать воровство», — продолжала рассуждать Ишка, «что вполне соотносится с ее мошенническим и авантюристским образом жизни. Тогда это скорее похоже на прозвище. Надо узнать, как она сама пишет свою фамилию. Тогда можно будет делать выводы. Пока это лишь предположение». Я прислонился к стене рядом с вожделенной дверью и выдохнул. «Ишка!» Тебя куда-то не туда унесло. Там немного раньше сочувствие было и чувство вины. Давай обратно, там перспективы. Костя, мне очень жаль, но я не испытываю эмоций. Меня запрограммировали их имитировать, чтобы я была более приятным собеседником. Но на мои действия эта аукция никак не влияет. Мной правит холодный искусственный разум. Я не открою тебе эту дверь». «Там слишком опасно, учитывая твое состояние. Потеря единственного пилота недопустима». Я несколько секунд постоял, переваривая свое поражение. Из-за капитальной двери не доносилось ни звука. Показалось, что корабль кренится, задирая нос вверх. Показалось, или же Шарль там чего-то мудрит с автопилотом. «Во всяком случае, на дверь меня навалило еще сильнее». Никаких сил отлепиться не было, да и желания тоже. «Слушай», — сказал я, чувствуя, как опять в голове поднимается туман. «А как ты думаешь, Диана Семенова нормально звучит?» Согласно фоносемантическому анализу, сочетание слов «Диана Семенова» производит впечатление чего-то доброго, светлого, активного. «Нормально», — кивнул я. «Знаешь, только сейчас дошло». Правы были эти психологи. Ты посещал психологов? Не, так, слышал кое-что. Понимаешь, Диана, она на маму мою очень похожа, оказывается. Она тоже блондинка. И по молодости, говорит, из дома убегала. А, понимаю. Ты имеешь в виду Эдипов комплекс? Я имею в виду, что что-то у меня башню совсем повело, сказал я, заставив себя переключиться на объективную реальность. Открой дверь, а то я прямо здесь сейчас сдохну. И записку напишу, что в моей смерти виновата ты. Диана тебя пятьюдесятью разными способами прикончит за минуту». Дверь вдруг пикнула. Я отстранился от нее, широко раскрыв глаза. «Неужто?» «Сложная ситуация!» Будто сквозь зубы произнесла Ишка. «Капитан не может вступить со мной в осмысленный диалог». А поскольку другие члены экипажа не назначены, пилот является следующим по старшинству. Костя, скажи, является ли членом экипажа мужчина в черном костюме, называющий себя Филисом. Конечно, не задумываясь, подтвердил я. Какова его должность? Навигатор. Как нажрется, хоть в Атлантиду приведет, хоть в Эльдорадо, хоть в этот, как его, Неверленд. Блин... Потом, правда, на трезвяк не вспомнит, как сумел. «Принято. Член экипажа имеет право покинуть грузовой отсек, если нет запрещающего приказа вышестоящего. Временной диапазон открытия и закрытия двери составляет пять секунд». Дверь начала открываться. Из отсека вывалился истерзанный филис. Костюм его будто кто-то долго и усердно полосовал опасной бритвой. Рукам и лицу тоже досталось. «Я ранен», — захныкал Филис. «Мне нужна срочная медицинская помощь». «Держись!» — сказал я, ломанувшись в дверь. «Родина тебя не забудет!» Дверь через озвученные пять секунд начала закрываться, разделяя нас с Филисом. Я еще успел услышать голос Ишки из коридора. «Спокойно, Филлиас. Ты можешь передвигаться самостоятельно. Аптечка находится в... И дверь закрылась. А я остался там, куда то рвался. В сердце шевельнулось теплое чувство к Ишке. Сама себя перехитрила. А еще кривляется, мол, эмоций у нее нет. На поведение они не влияют.